Глава четырнадцатая До последнего не верю в то, что он решил заставить меня убить Егора. Это же дикий бред, чушь. Я ни за что не стану этого делать, даже если земля под ногами развернется. Но подонок почему-то улыбается, пока тащит меня в жуткий подвал, который ненавижу всей душой. Вступает широко, уверенно, вдохновенно, а мне жутко от того, что предстоит там увидеть». «Подожди, ты же не серьёзно, да?» «Ну постой, прошу!» Упираюсь уже у лестницы, но Басаев даже не думает останавливаться. Толкает ногой дверь и затаскивает меня в темень сырого склепа. Внизу слышатся голоса, я выцепляю взглядом две фигуры – Ваха и ещё один охранник. Оба поворачиваются к своему хозяину, а тот толкает меня вниз. «Спускайся резче, красивая, не будем заставлять Егора ждать!» Когда охранники расступаются, я замечаю мирного, прикованного к стене цепями, который я видела здесь и раньше, но не придала особого значения. Это зрелище настолько жуткое, что у меня начинает кружиться голова. Вот бы в обморок свалиться, чтобы не узнать, что задумал Имран. Что-то мне подсказывает, что это нифига не шутка. Бледство. «Привет, Егор. Гляди, кого я тебе привёл». Голос Басаева звучит в пустом подвале непривычно громко, я морщусь и отхожу в сторонку, втянув голову в плечи. «Решил сделать тебе подарок». «Последний», — хватает меня за локоть, толкает к Егору, и я падаю на колени рядом. «Прости», — шепчу, касаясь пальцами головы Егора, а мирный поднимает лицо кверху, вскрикнув, отшатываюсь и падаю на задницу. Его лицо – сплошная рана. Один глаз заплыл из-за кровоподтёков, а губы разбиты в фарш. «Прости, Егор, меня прорывает, потому что именно в этот момент я понимаю, ему конец. Имран не шутит. Прости, пожалуйста, это я виновата. Из-за меня всё. Мне бы стало легче, если бы Мирный плюнул мне в лицо или послал в жопу, но он улыбается. Через силу, через боль улыбается мне. «Всё хорошо, Злат. Это не твоя вина. Меня никто не заставлял. Я сам так хотел». Душу раздирают на части его слова и осознание того, что я могла отказаться. Могла как-то предвидеть то, что случится, и отказаться от его помощи. Я могла и должна была. А теперь его убьют. «Прости меня, Егор». Беру его лицо в своей ладони, целую в лоб. Мирно улыбается, закрывает глаза, а меня вдруг отрывают от него ручища Басаева. Поднимает меня за волосы, прижимает спиной к себе и, сдавив горло, заставляет поднять лицо. «Это очень трогательно. Как и то, что ты сейчас возьмёшь в руку ствол и направишь его Егору в лоб, а потом нажмёшь курок, сделай ему последнюю услугу избавь его от мучений». «Потому что, если ты этого не сделаешь, его будут пытать, пока сам не сдохнет». Свободной рукой он тянет назад за пояс своих джинсов и, достав серебристый пистолет с тиснением наподобие арабской вязи, вкладывает его в мою занемевшую ладонь. «Нет». «Он что, правда думает, я это сделаю?» «Я не буду», — мотаю головой, одергивая руку. Абасаев ловко перехватывает пистолет за дуло и снова сует мне его рукоятью вперед. Моя рука леденеет от касания к оружию, и в жилах от ужаса стынет кровь. «Не буду», — сказала. Дергаю, чтобы освободиться, но тщетно. Его хватка словно стальные тиски. «Будешь», — шипит мне на ухо, явно получая удовольствие от этого кошмара. «Бери ствол. эту вторая пуля будет твоей. Ну?» Он отпускает меня, когда хватаю пистолет, делает шаг назад, а я крепко сжимаю оружие обеими руками. «Целься ему в голову!» Слышу позади указания садиста и... Поворачиваюсь к нему, направляя пистолет в голову, только уже боса его. «Хорошая идея», — произношу дрожащими губами и, закрыв глаза, нажимаю на курок. Кто-то бьёт меня в спину прямо между лопаток, мгновенно выбивая воздух из лёгких, и я хриплю, падая на колени. Убила ли я им рана? Не могу посмотреть, потому что меня неумолимо притягивает к полу извинит в ушах. А когда падаю на холодный бетон, закрываю глаза. «Прости, Егор, я виновата. Прости». «Но отключиться мне не дают». Кто-то переворачивает меня на спину, хлопает по щекам. «Нет, красивая». «Так быстро не получится!» «Смотри на меня!» «Смотри!» удареет по лицу, я открываю глаза. «Я же... я убила тебя!» «Я же убила тебя, подонок!» «Неужели мы оба погибли, и теперь мне предстоит коротать этой сволочью целую вечность?» «Или я промахнулась?» «Это было бы слишком просто!» Скалится мерзавица, отрывает меня от пола. «Встань!» «Бери ствол и мочи его!» «Иначе я сначала завалю его, а потом и тебе». Словно куклу ставит меня на ноги, поворачивает к Егору. Передо мной оказывается тут же проклятый пистолет, и я хнычу не в силах вырваться. Теперь Имран удерживает меня за волосы, больно их натягивая. «Давай, Злата. Я готов. Давай», — слышу голос Егора, но из-за слёз не вижу его лица. «Я не буду. Не буду этого делать, Имран». «Слышишь ты, мразь, можешь меня на куски порезать, но я не буду этого делать!» «Уверена?» Слышу его змеиное шипение над духом «Уверена?» «Я не ты!» «Я не испачкаю свои руки в крови невинных людей!» Тут же слышу выстрел. Он грохочет совсем рядом, и я не сразу понимаю, что произошло. Доходит лишь тогда, когда тело Егора безвольно обмикает на цепях. «Твоя очередь!» Басаев рывком разворачивает меня к себе, и висок обжигает горячее дуло. Дуло того пистолета, из которого только что был убит Егор Мирный, мой друг, мой неудавшийся спаситель. «Не надо. Прошу. Я теряю возможность говорить, как и дышать, и чувствовать что-либо, кроме жуткого, пробирающего до костей ужаса. Он и меня сейчас. Вот здесь, в этом подвале». И моё тело упадёт рядом с телом Егора. «Не надо!» Это последнее, на что меня хватает. Но перед тем, как отключиться, я вижу ухмылку Имрана. Будь ты... «Тш. не надо этих громких слов!» Он вдруг убирает пистолет за пояс, хватает меня за лицо. «Это твоя вина!» «Ты его грохнула!» «И если ещё раз решишь за моей спиной вертеть перед кем-то жопой...» «Вспомни этот день!» «Вспомни, к чему приводят такие поступки!» «Ты принадлежишь мне, слышишь меня, сучка?» «И ни один мужик больше не притронется к тебе!» «Или сдохнет, как псина!» «Запомни это!» Рычит мне в лицо, встряхивая. «Запомни!»